Глава 11. Алая лента печали. Темно и холодно. Ветер пробрался в открытое окно, выстудил комнату и нанёс опалые листвы. Мика села, вытерла рукавом щёки и запустила пальцы в волосы. То, что увиденное было не сном, она не сомневалась. Слишком много волшебства ей довелось встретить, чтобы теперь обманываться. Этой ночью Анна смотрела на мир глазами Акиры, забрала себе его память, как тогда на площади, во время церемонии, когда он прикоснулся к её душе. Мика тихонько застонала и спрятала лицо в ладони. Глупо было надеяться, что подобное прикосновение пройдёт бесследно. Разве могло ей так повести? Только вот что это значит и что с этим теперь делать, Мика не знала. Почему она увидела его воспоминание? Увидит ли снова? Мика упала обратно на спину, а Кири было больно. Он умолял Шина эту боль забрать. Она вчера тоже об этом просила, кормящую мать. Могла ли богиня принести ей ночное видение? И если так, то для чего? Рассказать о том, что существуют заклинания, отнимающие чувства, о том, что она может попросить о нем Шина принял ли его Акира? Мика ведь так и не узнала, что он ответил. Акира видел, как гибнет его семья. Мика чувствовала его боль, эхо, которое до сих пор выло и стонало в костях. Она живо представила Акиру одного в опустевшем тихом и холодном замке в день, когда даже шин покинул его. В дверь поскреблись. Мика вздрогнула и открыла глаза. Кажется, она снова уснула. В окно уже вкатилось красное солнце. Вытеснив из комнаты предрассветный мрак, скрежет повторился, и Мика неохотно встав, открыла дверь. На пороге сидела лисица в фартучке. Она призывно тявкнула, махнула хвостом и засеменила по коридору той и дело оглядываясь. Лисицу проводила Мика на задний двор, где уже ждали принадлежности для умывания. Там же Мика сняла с ширмы свою одежду, всё ещё немного влажную, и если хакама выглядели вполне прилично, То на кимано так и остались бледные следы крови. Мика с сожалением повертела их, разглядывая пятна. Похоже, придется просить у Каннуси оставить себе одолженное кимано. Зайвиться в столицу в испачканной кровью одежде не самая удачная затея. Пока Мика приводила себя в порядок, лисица терпеливо ждала, обернув лапы пушистым хвостом, а потом отвела ее к главному входу в храм. Кануси сосредоточенно мёл каменную дорожку, очищая от опавшей за ночь листвы. Завидев Мика, он вместо приветствия коротко поклонился и кивнул на распахнутые двери храма. "Можете присоединиться к вашему спутнику". Мика, не поняв, о чём речь, поклонилась в ответ и направилась за лисицей. Райден стоял посреди зала, уперев руки в бока. Рукава кимоно и хакама подвязаны обнажая локти и лодыжки. Вокруг Тенгу в кружок сидели пять лисиц. Все они дружно смотрели в наполненное водой ведро. Мика поклонилась богине и переступила порог. А, Беглянка, ты как раз вовремя. Райден расплылся в довольной улыбке, заговорщически сощурился и продолжил громким шёпотом: "Ты знала, что в этом месте кормят только тех, кто работает". Он наклонился, выудил из ведра тряпку, хорошенько отжал и бросил на пол. Одна из лисиц подхватила её зубами и затрусила к стене. Райден взялся за следующую тряпку. "А ты думал, что тебе всё достанется просто так?" бросила Мика и взяла одну себе. "Не просто так, а за мою прекрасную улыбку и за то, что всю ночь слушал храп своего соседа. А мог бы наслаждаться твоим". "Я не храплю", возмущённо фыркнула Мика. О, беглянка, еще как! Райден встал в один ряд с лисицами, наклонился, упер тряпку в пол и, подняв голову, подмигнул. Когда впервые услышал, подумал сперва, что началось землетрясение. Мика вспыхнула и со всей силы швырнула в него тряпку. Райден хохотая увернулся и, сорвавшись с места, заскользил своей тряпкой по полу. Лисицы тяжко и задрав хвосты, помчались за ним. Тихонько ругая, Мика закатала рукава, заткнула края хакама под пояс, чтобы не намочить и не запнуться о них. Подобрала тряпку и поспешила встроиться в общий ряд. Райден с лисицами к тому времени уже умчались в третий забег от стены до стены. Лисы мыли полы с удивительным проворством и почти не отставали от Райдена. Мика приходилось бежать изо всех сил, чтобы поспевать за ними. Но и она быстро поймала общую волну. Что, что? А мыть полы в рюкане госпожи Рей она научилась. Начали, командовал Райден, и они срывались с места, проскальзывая босыми ногами по мокрому полу. Лисы весело визжали, Райден подгонял их, обещая самое быстрое выловить карпы из пруда на заднем дворе. Мика сомневалась, что монах позволит ему выполнить это опрометчивое обещание, но Лиз, похоже, это интересовало мало, и они отвечали Райдену возбужденным тявканьем. Вскоре и Мика заразилась их весельем и, кажется, сама стала соревноваться за карпа из пруда. Холодная вода и физическая нагрузка стергнули с тела остатки тревожного сна, и она почти забыла о криках Акиры, которые слышала этой ночью. На одной из дорожек Мика удалось вырваться вперед, но ее тут же догнал Райден, поменявшийся местами с одной из лисиц. Решила победить? Поддразнил он и, качнув бедрами, легонько толкнул Мика в бок. Легонько, по меркам Тенгу. Мика этот толчок сшиб с ног. Ах ты! крикнула она и, заваливаясь на бок, умудрилась протянуть руку и схватить край хакама Райдена, выдергивая его из-за пояса. Сперва Мика потащила по полу вслед за Тенго, и она успела испугаться, что за тей выйдет ей боком, но тут Райден сам наступил на выдернутую штанину и с грохотом растянулся на полу, едва не заехав пяткой Мика Поносу. Она услышала, как клацнули его зубы, когда подбородок встретился с досками. Ох, Райден, ты не ушибся? вскинулас Мика. Райден не ответил, продолжая лежать на животе. Мика охнула, подползла к нему, путаясь в своих хакама, и перевернула Райдена на спину. Он лежал неподвижно, глаза закрыты. С ним же ничего не могло случиться. Не могло. Он просто упал. Но страх всё равно железной хваткой сковал грудь, и Мика стала трудно дышать. Перед глазами снова возникло безвольное тело Райдена, отравленное соком гинго плоды которого он ел из её рук. Райден Вскликнула она, обхватывая дрожащими ладонями его лицо. Райден! Райден не отвечал. И Мика едва не закричала от ужаса, но тут заметила, как изломился уголок его губ в едва заметной ухмылке. Потом на неё уставился хитро прищуренный чёрный глаз. Волна облегчения прокатилась по Мик, выгоняя воздух из лёгких и разгоняя слабость по рукам и ногам. Она обессиленно уронила голову на грудь Райдену. Ты совсем дурак, простонала она ему в кимоно, слушая, как быстро колотится его сердце, почти так же быстро, как и ее собственное. Очень уж хотелось, чтобы ты меня потрогала, хихикнул Райден. Так словно это была отличная шутка. Мика расверпела, схватила его за грудки и за всех сил встряхнула. Райден едва двинулся с места, но ей было все равно. Совсем с ума сошёл, рявкнула она, а Райден Шираку распахнул глаза, кажется, напуганный резкой сменой её настроения. "Эй, да ладно, я же пошутил", пытался сгладить ситуацию он. "Никогда!" Мика пришлось остановиться и стиснуть зубы, чтобы заставить себя не орать. Костяшки пальцев, сжимающих рубашку Райдена, побелели. "Никогда больше так не делай". Ей стоило больших усилий разжать пальцы. и подняться на негнущиеся ноги. Она так перепугалась за него. Для него это шутки. Он едва не умер у неё на руках. Она едва не убила его. Этому тэнгу место в бездне. Лисы испуганно отскакивали в стороны, когда Мика шла мимо. "Постой!" Райден подскочил и удержал её за край шик рукава, потому что большего позволить себе и не мог. Но Мика зло дёрнула рукой. "Не прикасайся ко мне!" Райден отшатнулся. И вскинул пустые ладони, как бы сдаваясь. "И не хотел тебя напугать, честное слово. Я думал, что будет весело". Теперь и сам он выглядел бледным и напуганным. "Притворяться мёртвым это по-твоему весело?" рявкнула Мика, чтобы скрыть дрожь в голосе. Райден вскинул брови и вернул на лицо не смелую хмылку. "Ты же не подумала, что я правда умер", со смешком сказал он и недоверчиво прищурился. "Я думала, Мика взмахнула рукой и осеклась. Почему она вообще должна ему что-то объяснять? Разве он заслужил хоть каких-то объяснений? Уж точно не ему забираться ей в душу и разглядывать её страхи. Для него ты была разменной монетой и осталась жива по одной лишь его прихоти, напомнила она себе. Он и теперь играет с тобой, пока ты часть его плана и врёт так же, как врал Акира. понимая, что ещё немного и она либо разревётся, либо накинется на Тенгу с кулаками, Мика тяжело развернулась и отправилась прочь из храма. Но Райден преградил ей путь. "Что ты думала, Мика?" спросил он, а её прошибло молнией от звука собственного имени, вернее, от того, как Райден произнёс его, нежно. Ей немедленно захотелось вернуться к его насмешливому беглянку. которая не выбивала её из колеи, за которым было безопасно. Оно держит Райдена на расстоянии, с которого он не сможет её ранить. Это не важно, она попыталась защититься. Мне важно, продолжил настаивать Райден, и в глазах его не было насмешки, они оставались на редкость серьёзны. Мика попыталась его обойти, потому что просто не могла выдержать этот взгляд, но Райден шагнул в сторону, преграждая путь. Дай мне пройти. Сначала ответь на вопрос. Дай мне пройти. Мика буквально смыла Райда на с дороги. Вернее, он позволил ей толкнуть себя, потому что Мика знала, что если бы он не хотел, она бы скорее сломала себе руку, чем сдвинула его с места. Да что с тобой? Да летело ей в спину. Но Мика даже не оглянулась. Демоны безны. Какая же она дура! Когда она пронеслась мимо Кануси, подняв ветер, разметавший часть собранных в аккуратную кучу листьев, её её догнал стыд. Почему? Почему она просто не может вести себя иначе? Не может быть спокойной, как Акира, или уверенной в себе, как Райден или Хатару? Почему она всего боится? Почему не может за себя постоять? И почему окруживший её панцирь брони трещит, стоит Райдену назвать её по имени? Она уже пожалела, что убежала, что накричала на него, что позволила себе испугаться. То есть она продолжала злиться на него, но винила себя в том, что позволила ему это увидеть. Сначала свой страх, а потом и свой гнев. Она так отчаянно рвалась быть с ним на равных, но раз за разом проваливала эту задачу. Я так развалюсь, прежде чем мы доберёмся до столицы. Эта мысль заставила Мику замедлиться. и остановиться. Зашла она недалеко и два миновала каменные тории и теперь чувствовала себя ещё более глупо. Медленно развернулась и побрела обратно. Каннуси провожал её взглядом, сметая обратно встревоженные листья. Прошу прощения, Мика поклонилась и потянулась за метлой. Если позволите, я Всё в порядке. Каннуси продолжил невозмутимо убирать листья. Вы всегда можете остаться. Мика, не понимающе, вскинула голову. Что? Вы всегда можете остаться в храме, терпеливо повторил он, не глядя на Мику. Если захотите. Монах поклонился. Я Мика оглянулась на храм, в тени которого остался Райден. Она не могла остаться. Или могла. Если вы бежите от чего-то, здесь вас не найдут. Не найдут. Кануси перестал мести дорожку и обратил взгляд на лис, которые кашаться были повсюду. Мы с кормящей матерью оберегаем тех, кому нужно убежище. Разве эти лисы не обородни? Многие из них, те, что бежали из земли стока. Другие обычные люди, которым кормящая мать подарила лисью шкуру, чтобы укрыть от бед. Ни человек, ни йокай. Никакая либо магическая сила не способна отыскать того, кому мать даровала защиту. Кого она превратила в животное. Мысленно поправила Мика, но вслух сказала: "Они могут обращаться в людей. Нет. Неприрождённые лисы, не обращённые. Но для многих это малая цена, если на кону стоит жизнь. И мне вы предлагаете Мика от чего-то не решилась договорить. Каннуси в ответ кивнул. Если захотите. Она снова бросила взгляд на лис. Одни резвились, гоняя павшую листву, другие спали, греясь под ещё тёплым осенним солнцем. Третьи смахивали хвостами пыль с лестницы у подножия храма. Храмая лисица тоже была среди них, они с сёстрами собирали в корзины опавшие плоды гинга, и их слаженная работа Их лёгкость выглядели такими умиротворяющими, что на миг предложение Каноси даже показалось Мика заманчивым: обратиться в лисицу, спрятаться в храме, где Акира её никогда не найдёт, где её больше не будут пугать Юкая, где не нужно думать и решать, что делать со своей жизнью, где больше не придётся бежать. Медленная, размеренная, понятная жизнь храма. Возможно, Каноси прав. Если уж кора и действительно не такая уж высокая цена за спокойствие, сотня лис решила заплатить эту цену. На крыльцо вышел Райден и обеспокоенно огляделся по сторонам. Когда его взгляд остановился на Мика, ей показалось, что он облегчённо выдохнул, будто бы нашёл то, что искал. Впрочем, ей так только показалось. Райден был слишком далеко, чтобы она могла сказать это наверняка. Кормящая мать не предлагает дважды. Попытался вернуть её внимание Каннуси. Я Мика не сводила глаз с Райдена. Это предложение я не смогу принять. Каннуси, поднимая щекнул, приставил метлок к ближайшему дереву и жестом указал на небольшой дом неподалёку от храма. Тогда позвольте вам кое-что показать. Конечно. Мика учтиво поклонилась. Скромное жилище Кануси устилало потрепанные татами, пахло сыростью и чаем. Разувшись, они прошли внутрь. Кануси жестом пригласил Мика сесть на пол, а сам направился к небольшому шкафу у стены, на котором были изображены лисы в облаках. Он сел вся и за, отодвинул створку, и Мика увидела аккуратные ряды чайников и пяел. Мое маленькое увлечение, пояснил Кануси. боковым зрением уловив любопытный взгляд Мика, мы с Лисами любим проводить вечера, размешивая размышления в чае. Мика вежливо кивнула в ответ на его пространную фразу. Чай, что вы подавали нам вчера, был замечательным на вкус. Один из лучших в моей коллекции, бесстрастно сказал Кануси, но на следующих словах голос его потеплел. Но кроме чая, я увлекаюсь кенцуги. Кенцуги Переспросила Мика, а вместо ответа Кануси достал из шкафа две чашки и пиалу и поставил их на низенький столик. Что вы видите? Две чашки и пиалу? Неуверенно протянула Мика, чувствуя в словах Кануси подвох, но не понимая, в чем именно он кроется. А если присмотреться? Мика послушно уставилась на посуду и, наконец, поняла, о чем толковал Кануси. На тёмной глине виднелись неровные золотые полосы, будто трещины. Они пронизывали чашки. У одной золото проходило только в одном месте, угоłком, а у другой таких полос было 3. А пиала вся была из пещрина золотыми трещинами. Лисы прекрасные, но не самые ловкие помощницы, продолжил Каносе и взял в руки пиалу. Постоянно что-то роняют, а я возвращаю утраченное. Все эти чашки были разбиты, кивнул он, кажутся радуясь тому, что Мика наконец-то образила к чему он клонит. Он повертел пиалы в руках. Это и вовсе разлетелось на сотню осколков. Люди выбрасывают разбитые чашки, считая, что те потеряли свою ценность, лишились своей сути и стали непригодными. Но если знать как, то ценность можно не только вернуть, Но и приумножить? Он проницательно взглянул на Мика, а та невольно подтянулась к своему шраму, но в последний момент отдернула руку, вцепилась в колени и сжала ткань хакама, стараясь унять внезапно возникшее волнение. Эта пиала цена не тем, что из нее можно пить чай, продолжал Конуси. Она цена тем, какой путь прошла, тем, какой стала. Поэтому каждая её трещина скреплена золотом. Поэтому она дороже сердцу, чем сотни новеньких пиал из чайной лавки. Он сделал паузу и перехватил взволнованный взгляд Мика. Каждый из нас проходит свой путь, и каждый путь оставляет свои шрамы, видимые или невидимые, но ценные. Это наши уроки, наши ошибки и наши успехи. И все они окрашенное золотом. Почему вы рассказываете мне об этом? Голос Мика дрожал, в глаза подступили слёзы, но она не позволила им пролиться. Потому что видел, как вы молились вчера в храме, и потому что отказались остаться. Кануси вернул пиалу обратно на стол и сложил руки на бёдрах. И я хочу, чтобы свой нелёгкий путь Вы продолжили, зная, что только вам решать, во что обратить расколотую жизнь. За завтраком, который состоял из риса с супом и сырых яиц, Мик молчала, всё ещё думая о странном разговоре с Кануси. Она не понимала его до конца, не знала, как переложить на свою жизнь, но чувствовала необъяснимое умиротворение, какого не испытывала уже очень давно. Райден расспросил Каноси о тории с именем Серебряный лиса, но оказалось, что тот лиса никогда не встречал. Он присылает гонцов с пожертвованиями, но сам никогда не приходил помолиться. Каноси сделал паузу, словно размышляя, стоит ли говорить что-то ещё, но всё же продолжил. Несколько раз вместе с пожертвованиями он присылал девушек. Они просили защиты у кормящей матери. Мика встрепенулась, но тут же сникла, вспомнив, что с лисами едва ли получится поговорить. Эти девушки, начал был Райден, стали лисами и вряд ли сумеют вам как-то помочь. Сухо перебил его Кануси. Похоже, отвечать на вопросы о своих подопечных он был не настроен. Да и думаю, если бы могли, ничего бы не сказали. Они пришли сюда, чтобы отречься от прошлой жизни. И не желали бы раскрывать себя или своего покровителя. Мика оглядела собравшихся в комнате лисиц, те на вострив уши слушали. Нам очень нужна помощь серебряного лиса, сказала Мика, обращаясь не столько к Канусе, сколько к лисам, и встретилась взглядом с Той, которую недавно вытащила из капкана. Мы бы не стали причинять вреда ему или мы ничем? Не сможем вам помочь, повторил Кануси, и Мика показала, что она только что переступила невидимую черту. И раз вы уже воздали почтение кормящей матери и не планируете оставаться под её защитой, пожалуй, вам пора продолжать путь. Райден цыкнул и громко положил палочки на стол, явно готовый ввязаться в спор. Но Мика предостерегающе покачала головой. Кануси не откажется от своих слов, и особенно после того, как она отвергла предложение кормящей матери. Но наделы, что если они уйдут сейчас, то расстанутся если не друзьями, то хотя бы оставив за собой открытые двери. Поэтому Мика сложила ладони на коленях и склонила голову. Большое спасибо за проявленное гостеприимство. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Она украдке взглянула на Райдана, Надей, что тот сделает то же самое. Но он недовольно отвернулся, сложил руки на груди и буркнул: "Спасибо". Мика с трудом сдержала тяжёлый вздох. Если он так ведёт себя со всеми, то неудивительно, что нажил себе только 4 союзников и целую гору врагов. "Приношу свои извинения", повторила она, имея в виду поведение Райдена. "Приношу свои извинения за то, что не сумел помочь". склонил голову к Ануси, ответив вежливостью на вежливость. Что ж, возможно, расстанутся они не так уж и плохо. Я провожу вас к воротам. О самых Тории их догнала лисица. Она несла в зубах алую ленту с золотой вышивкой, замерла в нескольких шагах от Мика, будто сомневаясь, и оглянулась. Позади сидела другая лиса с повязкой на лапе. Они обменялись взглядами, и первая лисица села и положила ленту к ногам Мика, не до конца понимая, что происходит, Мика поклонилась лисам, подняла ленту и внимательно осмотрела. Лисица посмотрела на Каноси, вид у того был недовольный, но он ничего не говорил. Эта лента, Мика села на корточке рядом с лисицей. Она из вашей прошлой жизни, она поможет нам найти серебряного лиса. Лисица кивнула, И снова посмотрела сначала на свою сестру, а потом на Каноси. Тот демонстративно на неё не глядел. Лента выглядит дорогой. Это всё, что я могу сказать. Как она нам поможет? Райден не скрывал своего раздражения, а Мика почувствовала укол злорадства. Похоже, Райдену не нравилось, что ему не выкладывают правду по первому требованию. Что ж, она сама этого натерпелась от него сполна. Не так весело оказаться на её месте, да? Можете ли вы рассказать нам больше? Мика постаралась мило улыбнуться лисице. Та оттягнула, куротанулась на месте и поскребла конуси лапой. Ты уверена? спросил Конуси. Лисица снова тяфнула, а он тяжело вздохнул. Я не знаю, кто она и ничего не спрашивала о её прошлом, но такие ленты носят наложницы императора. Мика с райденом удивлённо переглянулись. Нам что же, прикажете вломиться в императорский дворец? проворчал Райден.